В этот момент очнулся шаман. Грохоча бубном, он поднялся на локтях и, не тратя сил на камлане, тонко взвыл. «Духи говорят, дайте им водки!» Оператор с репортером рванулись наружу догонять ассистента. Тайон Патрашилов выложил на красную скатерть вяленую оленину. С обратной стороны кумача проступали белые буквы — П.С.С. -С. Не то это была фирменная монограмма Степана Степановича, не то ностальгическая память о прошлой жизни скатерти, бывшего транспаранта во славу компартии. — У нас на сухую разговор не ведут. Вождь белых оленей строго посмотрел на зеленоватых гостей. Те содрогнулись, но желудком ответить на раздражитель было уже нечем. «Надо!» — обреченно шепнул режиссер. В стаканах плеснулась сомнительно столичная водка. Ассистент жалобно заскурил, надеясь сочкануть. «Предлагаю выпить за сотрудничество в национальной политике». Патрашилов поднял стакан и брови. Под неумолимым взором Тайона москвичи, как загипнотизированные кролики, потянулись к столу. Застолье закончилось внезапно, к концу второго дня. Режиссер сфокусировал взгляд на часах и вдруг тоскливо взвыл. Группа выпала из комы и вяло зашевелилась. — Через три часа улетать! — дико завопил режиссер. А у нас ни метра не снято. Подъем, гады! Съемка началась через час. Профессионалов штормило и мутило. Камеру пришлось водрузить на штатив и прислонить к ней оператора. Мотор промычал ассистент, хлопнув в ладоши. На штатной хлопушке спал шаман и жутко пах миром предков. Шевелить его никто не хотел. Первый в кадр вошла бумага из Глухоманска, крупно наездом под заунывные комментарии репортера. Так делаются состояния в Якутии. Степан Степанович посмотрел на вечернюю тундру пьяных телевизионщиков и вздохнул, входя в образ. — Сейчас, сынки, я вам рожу олигарха. Он стянул с отключившегося ассистента кожаный пиджак и шагнул вперед, выбирая среди родных бескрайних просторов место поживописней. По одному ему ведомым признакам. Декорации помогали войти в образ местного богатея. Детишки подтащили к яранге реликвию, рассохшиеся нарты. Возле них уложили лучшего оленя племени. Перед тем, как заполнить весь экран, Тайон махнул рукой. «Вертолет возьмите в кадр, обязательно». «Поехали!» — отчаянно вскрикнул режиссер и чокнулся с репортером за начало творческого процесса. «Когда-то здесь все было иначе», — глухо сказал Потрошилов. «Все началось с того, что я потерял самых близких друзей». Он прикрыл глаза, вспоминая. Забытые лица выплыли из памяти, выдавливая слезы. Съемочная группа затихла, проникаясь важностью момента. Водка, закушенная свежим воздухом, всасывалась в кровь, как родная. Клиент порол от себя тяну, но сценарий за два дня ушел на салфетки. И теперь это уже не имело значения. В жутко прекрасных переливах летних красок тундры и бесконечном море цветущего ягеля вообще ничто не казалось заслуживающим внимания. Ласковый ветер Заполярья дышал безмятежностью. Двухдневная доза столичной якутского разлива грела души. Тяжелые веки смежились. Все шло как надо. Все будет очень хорошо. Они отключились под монотонный рассказ олигарха один за другим. В столице Ил-62 встречал ответственный редактор программы «Кемя». Здоровенный широкоплечий бородач долго метался возле летного поля, но съемочной группы из Якутска на трапе видно не было. Но он возвышался над толпой, встречающей, как маяк, отчаяния. Ходорович ждал сюжета. Место в эфире пустовало под якутского олигарха, а группы не было. Они появились неожиданно, прямо у микроавтобуса с магической надписью «ЦТ». Ответственный редактор всмотрелся в опаленные тундрой лица коллег и мысленно упал в обморок. Первым в качестве громотвода шел шатающийся ассистент, В дубленке, надетый прямо на майку. На его гнев редактора минул. Бородач вычленил из недр группы режиссера и крепко ухватился за грудки. — Ты что, обалдел? Говори мне быстро, снял? Отстряский режиссер жалобно икнул и, мутно глядя в пространство, ответил честным шепотом. — Не знаю. Бюджет рухнул. Там все так непросто. Его портрет в траурной рамке мог красоваться на входе в Останкинскую телебашню. До этого торжественного мига оставалось совсем немного. Ответственный был мужик здоровый, но бог бережет людей, потерявших разум. Под огромной лапищей что-то хрустнуло, хватка ослабла. из чужого внутреннего кармана редактор двумя пальцами осторожно извлек кассету. Удивились оба. «Она?» — хрипло спросил Бородач. «Что это за кассета, режиссер не знал. Он вообще не помнил последних двух дней, включая съемки и перелет, но подчиняясь инстинкту самосохранения, кивнул». В телецентре ответственный редактор просмотрел материал и взревел: «Убью, сволочь!» Речь Степана Степановича Потрошилова на фоне ржавого вертолета могла похоронить весь канал. Больше всего редактору хотелось вернуться к моменту встречи в аэропорту и довести дело до логического конца. Однако он был профессионалом. В монтажном отделе объявили оврал. — Белье откуда хошь, хоть из хроник про Хусейна, но чтоб все было и шатры, из золота и в рекой! — орал, брызгая слюной, на бороду редактор. — Вечером эфир! Не сделаешь — к Ходоровичу пойдешь. Сам. Все. В вечерней программе темя Тайон, Белого оленя, Выступал на фоне белоснежного шатра. На кожаном пиджаке, снятом с плеча ассистента, сиял орден дружбы народов. Возле ковровой дорожки стоял «Мерседес». Нарядные, счастливые ребятишки катались на позолоченной карусели. К спутниковой антенне на верхушке шатра тянулись провода от высоковольтной линии электропередач. Ходорович смеялся, как счастливое дитя.